Сегодня я видел ее с этим ряженым. Я не ревную. Но вчера мне тоже не удалось ее увидеть. Я шел к камням и наткнулся на рыболовов. Они меня не заметили. Я успел вовремя спрятаться. Но потом я попытался обойти их сверху. Не удалось. Помешали сопровождавшие их приятели. Когда я вернулся, солнце уже село, на камнях никого не было, наступила ночь — Возможно, я хочу совершить непоправимую глупость. Возможно, эта женщина, обласканная солнцем стольких закатов, выдаст меня полиции. Нет, я клевещу на нее. Но нельзя забывать и о законе. Одни и те же люди выносят приговор, назначают срок и предоставляют право защиты, внушая нам безумную надежду на свободу. И вот грязный, заросшие волосами, которые я не решаюсь выдергивать, слегка одрехлевший, я питаю себя надежды на благодатную близость этой женщины, бесспорно прекрасной. Я верю, что мне удастся сделать самое сложное — рассеять первое мгновенное впечатление — Этому ряженому, этому комедианту меня не одолеть. За пятнадцать дней прилив трижды достигал высшей точки. Вчера только судьба спасла меня от смерти. Стихия чуть не застала меня врасплох. По зарубкам я рассчитал, что прилив начнется сегодня. Не проснись я на рассвете, я захлебнулся бы во сне. Вода поднималась быстро и решительно. как это обычно бывает раз в неделю. Последние дни я был так рассеян, что и не знаю, чем объяснить все эти удивительные события, то ли ошибкой в расчетах, то ли изменением периодичности приливов. Если морю вздумалось изменить свои привычки, жизнь моя в этих низинах окончательно повиснет на волоске. Однако я выживу, приспособлюсь. Сколько невзгод я уже преодолел, сколько раз я метался в бреду, казавшемся бесконечным, как изо дня в день заботился о том, чтобы не умереть от голода, как хотелось выплеснуть в лицо людям весь мой гнев, все выстраданное из-за них. В первые же дни я обнаружил в кладовой музее кое-какую провизию. Сложив самую настоящую первобытную печь, я испек в ней из муки, воды и соли совершенно несъедобный хлеб. Я ел муку сначала пригоршнями, а потом щепотью доставая ее из мешка и запивая водой. Наконец кончилось все. и бараньи, уже почти протухший язык, и спички из расчета три штуки в день. Насколько более развитыми, чем мы, были первые добыватели огня?» Стирая руки в кровь, я трудился целую вечность, пока не соорудил ловушку. Она сработала, и я смог отведать сырого сладковатого птичьего мяса. Следуя традиции, я, подобно отшельникам, питался корнями. Испытав на себе боль, приступы бросающего в холодный пот ужаса, периоды полного беспамятства, кошмары наяву, которые невозможно забыть, я научился распознавать ядовитые растения». Безусловно, автор жил среди кокосовых пальм, которые должны были давать богатый урожай.